И от кого? От желтых макак. Он вздохнул, закурил, взял себя в руки. Ну, не стану досаждать вам нравственными терзаниями обычного офицерика. Вы ведь, простите, не господин Куприн, да и я не Ромашов. Вы попросту попробуйте ярко и подробно представить себе, как сидите в офицерском собрании, где вам в точности по Куприну уже не дают водки по причине погрязания в долгах. И не забудьте при этом, что за спиной у вас грязь и кровь и маньчжурский позор. И перед вами восседает жирная х а р и с прилипший к двойному подбородку икрой, нахальная физиономия тыловой крысы, чьи карманы набиты мятыми кредитками уворованных казенных сумм. И все бы ничего, но эта рожа начинает кривляться и глумиться, не выбирая слов, у п р е к а е тебя т в глупой непрактичности, неумении жить, насмехается над твоими боевыми орденами, не имеющими материального эквивалента, над твоим потертым кителем, наконец, т ы ч и т тебе в лицо пук мятых бумажек и великодушно предлагает подарить на бедность сотенку-другую». Это нужно видеть, пережить, подвергнуться такому унижению самолично. «И тогда вы...» «Вот именно!» — жестко усмехнулся Сабинин. «И тогда я, я призовой стрелок, не сочтите за похвальбу, уложил с первой пули. Ну, возникло вполне понятное замешательство, меня даже не догадались задержать». Я вышел на свежий воздух, и поскольку был не так уж и пьян, быстро смог оценить и представить последствия. Военный трибунал. Или, согласно нашим порядкам, дело по рассмотрению министром внутренних дел может быть передано опять-таки в военный суд. Хрен редьки не слаще. Смертная казнь, и хорошо еще, если через расстреляние. А в случае самого ошеломительного везения долголетняя каторга, тачка, сахалин. Куда ни кинь, всюду клин. Крах, падение, несвобода, а то и казнь. Но я, простите, не г е р о я сентиментального романа. Меня отчего-то совершенно не тянуло покорно представать перед карающим правосудием и встряхивая кудрями произносить свою защиту эмоциональную речь которую потом переписывали бы восторженные курсистки. «К чему?» «Я просто решил бежать, не теряя ни минуты. Любое промедление было смерти подобно. Я помчался в дивизию. Там, в канцелярии, сидели добрые знакомые. Для них сошло первое же придуманное на ходу объяснение». Короче говоря, я взломал стол штабс-капитана Терещенко И схватил первую же лежавшую сверху чистую книжку Свидетельство о выполнении воинской повинности Все печати имелись Заполнил ее наспех, взял в коптерке солдатское обмундирование Забежал на квартиру, прихватил все имевшиеся деньги, часы Он печально улыбнулся пускаюсь И с т а л а соседа моего, Жоржика Лемке, похитил лежавшие там 18 рублей с мелочью. Но тут уж было не до церемонии, и побежал на вокзал. Свидетельство о выполнении воинской повинности видом на жительство служить не может, но п о д о з р е н и е не вызовет никаких, ибо другого документа, отпущенного из армии Нижнего Чина, попросту не имеется. «Никакого другого документа для проезда к месту жительства и не требуется. Я нарочно вписал себе. Уволен в Волонецкую губернию, а чтобы, не вызывая подозрений, пересечь империю из конца в конец. Да и шансов наткнуться на земляков было значительно меньше». Часа через три подошел идущий в Россию поезд. Меня искали, без сомнения, но вряд ли кому-то пришло в голову, что я стану скрываться под видом отставного солдата-ефрейтора Ивана Морозова. Очень уж мало общего было между прежним бравым поручиком и отставным-ефрейтором Аланецкой губернии крестьянского происхождения. Как легко можно догадаться, расчет оказался верен. До Питера я добрался, можно сказать, без малейших хлопот. Волнение при виде жандармов и городовых не в счет. А в Питере, поразмыслив, отправился к старому знакомому п о р у ч к у Бекашову. «Откуда же вы знали, что он самым тесным образом связан социал-демократическим подпольем?» – вкратчиво спросил Кудеяр.